На протяжении следующих нескольких месяцев Джен Чэнь разъезжала по городу, помогая своим бывшим ученикам осваивать навыки, необходимые для жизни во взрослом мире. Пусть теперь дети были разбросаны по всему городу, однако ей казалось, будто это по-прежнему единый класс, занимающий учебную аудиторию размером с целый город. Её неродившийся ребёнок рос с каждым днём, Она также набирала вес не только из-за беременности, но и потому, что у неё, как и у всех людей старше 13 лет, всё в большей степени проявлялись симптомы лучевой болезни, вызванной вспышкой сверхновой. Теперь у Джен Чень постоянно держалась чуть повышенная температура, в висках у неё стучало, тело от макушки до пальцев на ногах стало мягким, как глина, и двигаться становилось всё труднее и труднее. Даже несмотря на то, что плод развивался нормально, не затронутый лучевой болезнью, молодая женщина гадала, не помешает ли ухудшающееся самочувствие доносить его до конца срока. Перед тем, как лечь в роддом, Джен Чень навестила своих бывших учеников Цзинь Юнь Хуэя и Джао юйчуна Чжуна. Цзинь Юнь Хуэй учился на летчика-истребителя на авиабазе в ста километрах от города. Джен Чень нашла его на взлетно-посадочной полосе вместе с другими детьми в летных комбинезонах в сопровождении нескольких офицеров-летчиков. Молодая учительница сразу же поняла, что они чем-то взволнованы. Все смотрели на небо, и Джен Чень, подняв взгляд, с огромным трудом различила в той стороне крошечную серебристую точку. Юнь Хуэй объяснил ей, что это сверхзвуковой истребитель, который на высоте 5000 метров потерял скорость. Сорвавшись штопор, перехватчик J-8 камнем полетел вниз. Наблюдатели на земле смотрели, как потерявшая управление машина прошла отметку 2000 метров, оптимальную высоту для катапультирования. Однако долгожданный белый купол так и не появился. Отказала катапульта? Или пилот не нашел нужную кнопку? А может быть, он всё ещё пытался спасти самолёт? Все эти вопросы так и остались без ответов. Опустив бинокли, лётчики невооружённым глазом следили за падающим самолётом, сверкающим в ярких лучах полуденного солнца до тех пор, пока тот не скрылся из виду за горой. И тутчас же в воздух поднялся огненный шар, окружённый облаком дыма, а через какое-то время донёсся приглушённый грохот взрыва. Старший полковник, руководивший учениями, отошел в сторону, молча взирая на столб дыма вдалеке, неподвижный, как каменное изваяние, словно воздух вокруг него застыл. Дзинь Юнь Хуэй шепотом объяснил учительнице, что истребителем управлял его тринадцатилетний сын. Через какое-то время молчание нарушил замполит. Отчаянно стараясь сдержать слезы, он сказал — «Я уже не раз повторял это. Дети не могут летать на сверхзвуковых истребителях. Они не подходят для этого по всем меркам. Быстрота реакции, физическая сила и психология. И выпускать их в полёт одних после всего 20 часов налёта, а потом ещё через 30 часов сажать в кабину J-8 — вы просто ни во что не цените их жизнь». «Мы бы не ценили жизнь наших детей, если бы не учили их летать», — возразил руководитель учений, вновь присоединяясь к остальным. В его голосе сквозило горе. «Как вам всем известно, там дети налетали по две тысячи часов на F-15 и «Миражах», а если мы будем ходить вокруг да около, мой сын окажется не единственным, кому суждено будет умереть». «83-11, к полёту!» — громко объявил другой полковник. Это был отец Зинь Юньхуэя, и он назвал номер своего сына. Юньхуэй подхватил шлем и ранец. Спешно подогнанные гермы костюмы сидели на детях хорошо, но взрослые шлемы казались непомерно большими. Пистолет у мальчика на поясе также выглядел слишком большим и тяжёлым. Когда Юньхуэй проходил мимо отца, тот привлёк его к себе. «Погодные условия сегодня плохие, так что остерегайся бокового ветра. Если сорвёшься в штопор, главное — сохраняй спокойствие и постарайся определить направление вращения. После чего выполняй шаг за шагом то, что мы с тобой повторяли столько раз. И помни, первым делом нужно сохранять спокойствие». Юнь Хуэй молча кивнул. Джен Чэнь увидела, как его отец ослабил объятие но по-прежнему не отпускал сына, словно хотел сказать ему ещё что-то. и Юньхуэй мягко сбросил с плеч руки отца и бегом устремился к многоцелевому истребителю J-10. Залезая в кабину, он не оглянулся на своего отца, но улыбнулся Джен Чень. Та провела на базе больше часа, наблюдая за крошечной серебристой точкой, оставляющей в голубом небе белоснежный след, слушая глухой гул двигателей до тех пор, пока истребитель Юньхуэя наконец не вернулся на землю. Молодая женщина с трудом верила в то, что сверхзвуковым самолетом управлял учащийся начальной школы. Последним Джан Чэнь навестила Джао Юйчжуна на бескрайних полях провинции Хэбэй. Сефазим их уже закончился, и ученик и учительница сидели в лучах солнца на тёплой мягкой земле, похожей на материнские объятия. Вдруг на них упала тень, и они, подняв взгляд, увидели перед собой старого крестьянина, деда юйчуна «Малыш, земля щедрая. Не жаляй сил, и она тебя возблагодарит». За всю свою долгую жизнь я не встречал ничего честней земли, и она сполна заплатила мне за все мои труды. Оглянувшись на сжатое поле, Джен Чен вздохнула. Она понимала, что ее собственная жизнь близка к завершению, и можно покинуть этот мир со спокойной душой. Ей хотелось насладиться этими последними мгновениями, однако её удерживали узы привязанности. Сначала молодая женщина думала, что это привязанность к ребёнку в её чреве, но вскоре поняла, что нити ведут к расположенному в трёхстах километрах Пекину, где в пульсирующем сердце страны восемь её бывших учеников проходили самый сложный курс обучения в истории человечества, осваивая то, что, наверное, у них не было никакой надежды освоить.